Глава 30. Яркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь распахнутое Настей окно, тёплым, приятным, но слишком навязчивым ярким пятном потревожили мой безмятежный сон. Сморщившись, я недовольно отвернулась от него и открыла глаза, понимая, что лицо попало в тень. Было очень жарко, хотелось пить. Ты очнулась. Тут же облегчённо произнёс женский голос откуда-то из глубины комнаты, в которой я оказалась. Удивлённо отреагировав на неожиданного гостя, поворотом головы и уставившись на встающую с кресла уже знакомую мне женщину, растерянно спросила. «Что случилось?» «А разве ты не помнишь?» Широко и хитро улыбнувшись, протянула старушка. «Ты спасла нас!» Я не сразу поняла, что пожилая женщина имеет в виду. Задумчиво нахмурилась, пытаясь связать то, что я видела сейчас, с тем, что казалось просто привычным видением или дурным сном, который померещился. Воспоминания казались нереальными, сумбурными и нечёткими. Быстро встающие в памяти пазлы событий были смазанными. Помнилась боль, она была невыносимой, всепоглощающей. Я помнила столб яркого света, что каким-то невообразимо сильным и стремительным потоком вырвался из меня, когда Сайдер опустил моё тело на алтарный камень в том храме, на который я сама стремилась всей душой. «Это был не сон», — печально прошептала я, наконец понимая чужие слова. Стоило вспомнить, что сон в этот раз был полон мелких деталей и имел финал, как мне казалось, печальный. В видении мне удалось собрать прежние подсказки воедино, решить загадку, что подкидывал мне кто-то. И я в тот момент точно знала, что должна принести себя в жертву ради того, чтобы остальные выжили. Знала, что должна была умереть, но только сейчас была жива. Это казалось странным, неправильным и нереальным. Но что случилось? Чем всё кончилось? Не удержалась я и, приподнявшись с подушки, встревоженно и требовательно бросила новый взгляд на старушку. «Где Сайдер? Где мой отец? Что стало со всеми? Даргами, валарийцами?» «О, не нужно так переживать. Всё закончилось хорошо». Успокаивающе протянула скрипучим голосом женщина, осторожно присаживаясь рядом со мной на край кровати. Все люди спасены и возвращены домой. Дарги уничтожены. Путь на землю вновь закрыт. Луна вернулась на положенное ей место. Острова, что служили защитным механизмом наших земель, вновь ушли под воду, выполнив свою функцию. Ты пропустила поистине невероятное зрелище, невольно оказавшись его главным участником. «Я не понимаю». начала была я изо всех сил, стараясь понять, о чём идёт речь. Мы гадали, пытались понять, в чём твоё предназначение. Улыбнувшись ещё шире и положив морщинистую ладонь мне на руку, продолжила старуха. А ответ был так прост. Нужно было только вернуться к истокам, к созданию нашего мира. Прежде подобного не случалось, но всё же. Наши боги создали воистину сильную защиту для нашего мира, хотя уже много столетий именно себя мы считали основными защитниками от иномирных вторжений». Женщина смущенно опустила лицо и вздохнула. «А ведь у нашего мира есть сердце. Оно билось все эти годы и столетия в камне, в храме богов, и когда дарги, которых мы старались прежде изучить досконально, но так и не сумели, добрались до истины, последовали нашему примеру и смогли завладеть разумом одного из считавшихся погибшим в бою с ними воина. Существа выяснили многое. И где можно скрыться, и где хранится сердце всего живого, и где находится наша святая святых. Она вновь сделала паузу, глубокий вздох и, подняв светящиеся нежностью и благодарностью глаза, добавила «Сердце живое, и оно не могло позволить себя уничтожить». Выбравшись из лап торженцев, поспешила найти укрытие в храбром, незамутнённом алчностью и ненавистью хрупком теле, которое способно в нужный момент принести себя в жертву во имя мира и спасение всего живого. Оно выбрало тебя для миссии, уничтожила врагов, закрыла прорыв на нашу землю. Всё вернулось на круги своя. В мыслях тут же мелькнули воспоминания о той ночи, когда меня ударила шаровая молния. Именно тогда всё началось. Видение странные сны — Получается, что этот сгусток света был вовсе не молнией, а нечто большим древним мыслящим сердцем мира. Именно оно указывало мне путь вело в своё пристанище, значит, я добралась, и оно вернулось на прежнее место, выполнило его функцию, но каким-то невероятным образом оказалась жива. Это было удивительно. потому что в воспоминаниях всплыл пронзивший меня столб света боль, которую он причинял. Я сама была этим светом, разделив с ним себя, тело и душу. Огонь блистательной ярости ударил в небо, развеял облака, дотянулся до луны, разорвался миллиардами живых, пылающих искр. Я тоже была этими искрами, каждая из них. Их невероятный ослепительный водопад обрушился в храм. Испепеляя тех, кто желал мне и этому миру зла, сберегая тех, кто защищал равновесие, кто был мне дорог. Свет проникал всюду, нашёл разрыв в ткани мира и зашил его, запаял, взрастил. Не знаю, как правильно это объяснить, но он вернул целостность ткани мироздания. И это была я? Почему это была я? Потому что готова была умереть, несмотря на то, как сильно желала жить, Быть рядом с тем, кто пленил сердце, кто держал меня в этот момент за руку. Этой жертвенности оказалось достаточно огню мира, его сердцу, чтобы обрести силу и навести прежний порядок. Так просто и вместе с тем так сложно, шатко. Если бы я сделала другой выбор, если бы это был кто-то другой, но почему оно выбрало меня?» «Откуда вы всё это узнали?» Не сдавалась я, совершенно не желая верить в услышанное. «Признаться, дело не в нас», — вновь смущенно произнесла женщина, забавно сложив губы в трубочку, делая складочки вокруг них ещё более глубокими, чем прежде. «Из-за увлечённости своей основной миссии мы многое упустили, позабыли о многом, зазнались». Если говорить простым языком, а вот один человек сразу объяснил нам, в чём заключалась ошибка, указал на недостатки, объяснил, в чём было дело. Обычный человек, не одарённый, не избранный богами, а просто изучающий историю нашего мира и создание всего живого. Профессор Стоун. Возможно, ты наслышана о нём. Именно он углубился в загадки, всплывшие на поверхность, понял, где нужно искать ответы, а ведь они хранились у всех на виду, в библиотеке простого городка, ожидая своего часа. «Значит, его поиски были не напрасны!» — воодушевлённо воскликнула я. «Нужно было просто достать пропуск в секретный архив. В этот миг меня хватила обида». «А ведь я могла всё выяснить раньше и намного быстрее. Тут же, мотнув головой, отбросила эту мысль. «Ведь если бы я не отправилась с отцом на остров, то не узнала о Сайдере. Никогда не увидела воочию всё волшебство, что мне довелось встретить». «Таков был твой путь к скрытым истинам», — незамедлительно подтвердила старушка-старейшина. «Ты должна была узнать обо всём так, как узнала». И никак иначе. Наверное, она действительно была права. Да и я, признаться, не жалела. За это недолгое время многое произошло, и многое изменило меня. Я сама стала другой. Это чувствовалось, отзывалось заживающей, ноющей ранкой где-то глубоко внутри. Но не только это билось там. Меня беспокоило и другое. А где Сайдер? Что с ним? почему-то неожиданно смутившись, пробормотала я, скромно опуская глаза на покрывало, которым была бережно укрыта Я ведь находилась в его доме, в его спальне и постели. Это я точно знала. Но вот самого мужчины здесь не было. И это беспокоило, и странно трепетно волновало. Старушка тихо засмеялась, видимо, сочтя забавными меня и мой вопрос. «Он скоро объявится, уж поверь». — доверительно произнесла женщина, наклоняясь ко мне. — Он понравится тебе, не сомневайся. Я растеряна и недоуменно подняла на старейшину глаза и нахмурилась, опять не понимая, о чём она говорит. — Видишь ли? — вновь стала объяснять мне старушка. — Не только Дар всё это время вёл тебя к нам на помощь, но и Даргам удалось частично управлять тобой, стараясь склонить на свою сторону, сломить. Женщина вмиг помрачнела, недовольно нахмурилась. Искажали твоё восприятие мира, пытались изменить тебя и отношение к многому, они путали тебя, отравили ядом. Сайдер боролся за тебя, как только мог. Но мы боялись, что этого будет недостаточно. Твоё сердце не откликалось на него, как он не пытался достучаться. Он охранял тебя о берег, Упёртый, гортый, заботливый нежный. Я не понимаю. Растерянность и тревога ещё сильнее завладели мной. Что не так? Как так завладели разумом и искажали его? Я что же, чего-то не видела? Не понимала? Увы! С грустным вздохом протянула пожилая дама. Агрессия, подозрение и недоверие пробуждались в тебе. Она неожиданно вскинула руки, словно опомнившись, и добавила, успокаивая, «Но ты не бойся, всё позади. Твой разум теперь чистый, Сайдер с нетерпением ждёт встречи с тобой. Он верил и ждал, когда сможет по-настоящему познакомиться с тобой, ведь вы были дарованы друг другу высшими. Ты была предназначена ему, он видел тебя в пророчестве и очень сильно ждал именно тебя. Только представь, как он был озлоблен и огорчён тем, что его невесты управляют существа, которых он считает врагами, и ничего не может сделать с этим. Если честно, представить подобное я не могла. Просто не представляла, что со мной было не так, и что же я теперь увижу по-новому. Но с нетерпением ждала. Старушка продолжала рассказывать мне о нашем мире, об изменениях, что грядут после того, что произошло. старалась объяснить мне всё, что я не могла осознать, но стоило скрипнуть входной двери, как сердце, что прежде спокойно билось в груди, замерев на секунду, сделало кульбит, сбиваясь с ритма, и ускорилось, норовя выпрыгнуть наружу. Я застыла и затаила дыхание, подсознательно понимая, что это может значить, и не ошиблась. Он вернулся. Об этом говорили осторожные шаги, что тихо звучали за дверью. Старушка притихла, с довольной улыбкой обернулась на дверь и хитро сощурилась. «Хватит топтаться за дверью, негодник!» Громко воскликнула она, когда шаги затихли, но деревянное полотно по-прежнему оставалось закрытым. «Тоже мне, воин! Хватит бояться! Смелей! Входи! Мы знаем, что ты там!» С другой стороны послышалось тихое ругательство, ручка на двери медленно опустилась вниз, полотно заскрипело, отворяясь. А я замерла и напряглась сильнее, ожидая новой встречи с тем, кто помогал, согревал, берёг и поддерживал меня всё это время. То, что я увидела, когда в помещение вошёл Сайдер, совсем не вязалось с прежними воспоминаниями о нём. Высокий, статный, с широкими расправленными плечами, белоснежный, похожий на фарфоровую кожу и яркими, завораживающими голубыми глазами. Мужчина был невероятно красив. Я даже забыла, как нужно дышать. Нет, я и прежде считала его привлекательным. Очень, но не таким, каким я видела сейчас. Видимо, это и имела в виду старушка, когда говорила о том, что моё восприятие было замутнённым, объясняя это тем, что во мне боролся дар богов, связанный с предназначением и манипуляциями даргов, что ещё больше искажали мой привычный мир И я не могла понять и осознать, что это именно так. Сайдер не решился подойти ко мне. Замер у распахнутой двери, а рядом послышался шелест. Ну что ж, мне пора идти. Вам во многом нужно разобраться, объясниться, о многом поговорить, сообщила пожилая старейшина и вновь, подмигнув нам, довольная собой, шаркая ногами, поторопилась скрыться, не забыв прикрыть за собой дверь. «Здравствуй», — тихо пробормотал Прадес после минутного неловкого молчания, повисшего между нами. «Я рад, что ты, наконец, пришла в себя». «И долго пришлось ждать?» — почему-то спросила я краснее от его внимательного и весьма красноречивого взгляда. «Наверное, целую вечность». Скромно улыбнулся он и, наконец, зашагал вперёд, не сводя с меня взгляда голубых ясных глаз. Впрочем, я не сильно отличалась в этот момент. Мужчина был прекрасен. От его взгляда бросала в жар, а ещё нестерпимо хотелось обнять его, прижаться, вдохнуть аромат, что исходил от него, такой знакомый, но такой новый сейчас. Когда всё прежнее, что я знала о нём, казалось серым и невзрачным. Осторожно усевшись рядом со мной, сайдер — Наклонился к самому лицу, от чего у меня сильно закружилась голова. Его близость сводила с ума, дурманила, и я тонула стремительно и бесповоротно, как пчёлы увязают в сладком липком сиропе, не в силах бороться за жизнь. От чего-то совершенно не хотелось этого делать, выныривать из этого терпкого дурмана, ведь я полностью и совершенно точно знала, что он мой, только мой и ничей больше. Быстро облизав вмиг пересохшие от сбившегося дыхания губы, подалась вперёд к мужчине, сделала глубокий вдох и блаженно прикрыла глаза. «Тебе плохо?» — послышался тихий и встревоженный голос Сайдера рядом. «Может, тебе стоит прилечь?» В ответ на его слова я обиженно фыркнула. «Выспалась уже за эту долгую и невыносимую вечность без тебя». открыла глаза, кокетливо похлопала ресницами, совершенно не понимая, что делаю. Это не вязалось с моим привычным поведением, ещё ни разу во мне не просыпалось подобное желание, но и это оказалось не пределом моих дозволенностей. «А вот мне почему-то совершенно не кажется, что ты ждал меня». Сайдер удивлённо расширил глаза и даже немного отодвинулся, делая вид, будто оскорблён моими словами. «Это ещё почему?» — театрально возмутился он. «Если бы действительно ждал, то уже давно бы поцеловал меня. Разве не так?» Наши взгляды, полные игривого лукавства, схлестнулись, а уже в следующий миг Прадос весело и совершенно нескромно засмеялся. «А ты, как всегда, не промах!» Наконец, отсмеявшись, констатировал он и, приняв, наконец, серьёзный вид, добавил. «Я скучал по тебе». В этот раз он больше не стал ждать приглашения. Скользящим быстрым движением приблизился ко мне, нежно заправил упавший на лицо вьющийся рыжий локон за ухо и, притянув к себе жадно, припал мягкими обжигающими губами к моим. Поцелуй был долгим, сладким и очень нескромным. Мы не могли оторваться друг от друга, пока в груди не закончился воздух. Не кончался до тех пор, пока не закружилась голова. Я очень рад, что ты вернулась ко мне. Прижавшись к моему лбу, признался шёпотом Сайдер, пока мы оба старались отдышаться. А я благодарна тебе за то, что всё это время был рядом. Так же честно призналась я. Теперь я точно знала, что то тепло и уют, которые я ощущала во снах, окутывающие меня в мягкий кокон, было его присутствием. Стала абсолютно уверена в этом. теперь, Я узнала его. «Тогда, я полагаю, мой шанс на положительный ответ возрос», усмехнувшись, прошептал мне в губы он. «О чём это ты?» недоуменно поинтересовалась я одновременно с тем, наслаждаясь моментом нашей близости. «Ты же выйдешь за меня замуж?» Многообещающе прошептал он, отстраняясь. А я опять беспомощно потонула в ярких водах. его невероятных глаз.